В доме её ждала маленькая худенькая, почти лилипуцкой комплекции женщина. Когда мужчины вошли в дом, она сидела за столом, на котором уже исходили пары две миски борща и миска картошки в мундире. Рядом с ними серел kazanok с квашеной капустой. Появление двух незнакомых мужчин её совершенно не удивило. Она словно бы ждала их. Некрасивое, безликое какое-то лицо её казалось совершенно безучастным. "Эки со мной. Подождёшь в той комнате", выставляла Жовский, пока женщина наполнала борщом третью миску. "Нет, лучше во дворе. Если кто сунется в окно, постучишь". Хозяйка ничего не ответила, молча выставила на стол бутылёк самогона и также молча безропотно вышла. Штубер сам разлил самогон, отмерив каждому не более, чем по 100 г, и брызгливо, поморщившись, выпил первым. Итак, сейчас выходим на шоссе. Попытаемся захватить машину. Ну, в крайнем случае пристроимся где-нибудь в городе, в колонии идущей на ту сторону. Излагал он свой план без всякого аппетита отведов нескольких ложек борща. Блюдо это было явно непривычным для него, а потому казалось невкусным. — А ведь план неплохой, — признал Разданов. — Если, конечно, исходить из того, что нам как можно скорее следует вернуться на правый берег. Хотя безопаснее было бы затаиться где-то здесь. — Прямо где-то здесь, в селе, — поддержал его Лазовский. — Спрячемся у меня под сараем. «Там, со стороны леска, есть небольшой погребок, в котором можно будет пересидеть. Найти нас там могут только с собакой и щейкой. Но ведь искать будет некому. Никто о нас не знает. Или пройти километров пять вглубь территории, как бы, между прочим, предложил поручик. То есть в те места, которые красные, отступая, будут проходить в спешке». Без боев, торопясь к новым рубежам. — Оба варианта приемлемы, — не стал вдаваться в полемику Штубер. — Особенно удачным и безопасным, кажется, ваш план, — обратился к Лазовскому. — Для дезертира он просто идеален. Но мы-то с вами, поручик Розданов, не дезертиры? Или, может, побежим и от русских, и от немцев? — повысил он голос. «Так ведь долго не набегаемся!» «И вы, Лазовский, тоже уже дали согласие служить рейху!» «Дали, дали!» — прервал попытку дезертира что-то возразить. «А посему обедаем и идем к мосту. В случае неудачи встречаемся на этом хуторе. Потом решим, как быть дальше. И еще!» Добавил Штубер, когда с едой было покончено, и он внимательно просмотрел документы, и обмнжерование своих спутников если погибну тот из вас кто сумеет уцелеть должен будет заявить в штабе любой немецкой части что он встречался с оберштурмфюрером штубером пусть срочно свяжется с разведорганами вам бы фуражичить кукакую рубка напомнил лазовский и не по форме оно как-то без фуражечки Вот вы, лично вы, Лозовский, и добудете мне эту самую фуражечку при первом же подходящем случае. Я, испуганно переспросил Лозовский. Но, встретившись с жёстким взглядом Штубера, тут же пролепетал: "Нет, оно ж у меня, конечно, есть". Достал из-за голенища самодельную фингу с узким лезвием и красивой наборной ручкой. Так что я чувствую себя так, словно мы выходим на большую дорогу грабить проезжих, проворчал Расданов. Сколько русской крови прольётся? Сколько её прольётся и всё за зря. Разве это Россия? Разве это страна советов? Это страна провинциальных мерзавцев. И вот именно, согласился Лозовский. И сказано так: страна провинциальных мерзавцев. Никогда такого не слышал. Провинциальный мерзавец, проворчал Разданов, но уже как-то беззлобно, примиряюще. Лозовский обыченно взглянул на порутчика, однако ничего не сказал, вновь наполнил небольшие стограммовые стаканчики. и, не отвлекаясь на тосты, выпил. «Я ведь предлагаю отсидеться не из трусости», обратился он к штуберу, демонстративно игнорируя поручика. «А во спасение всех нас из части ушел тоже не из трусости, а потому что воевать за красных не желаю, хотя и страх тоже есть не без этого». Покончив с обедом, Они все трое еще с полчаса просидели молча, привалившись спинами к стенам дома и закрыв глаза. Это был своеобразный сон на дорожку. — Ну что, господа, пора? — наконец скомандовал Штубер, напряженно взглянув на Лазовского. — Ну, если решили, значит, надо идти. Неожиданно охотно согласился тот. Посидите ещё минут 10. Я тут хочу с женой попрощаться. Только не вздумай бежать. Подался вслед за ним к двери Разданов. Ну я ведь сказал только с женой. Когда ровно через 10 минут он явился, раскрасневшийся, вытирая с лица пот и снимая с волос стебельки сена, Штубер и Разданов встретили его сухмылкой. не понимали, каким было это его прощание с женой и даже чуточку позавидовали ему.